— Женя! — с ноткой преувеличенной, какой-то восторженной радости встретила меня на пороге тетя Мила. — Женя! Наконец-то, детка! А почему ты одна? А где он? — Кто он? — искренне удивилась я. — Твой муж. — Что? Какой еще муж? — Ну как же! Тетя Мила спустила на нос очки и, даже не давая пройти в квартиру, протянула мне красивый глянцевый журнал. К своему удивлению, на его обложке я увидела себя. В свадебном платье, фате, венке из флердоранжа и с букетиком мелких роз, которые я прижимала к груди, руками в белых, до локтя перчатках. Снимок с фотосессии генеральной репетиции. Быстро сработали эти репортеры. «Деточка, ты же вышла в Москве замуж, правда? Как я тебе и наказывала». Медовым голосом спросила тетя Мила. Увы, нет. Женечка, ну а как же это? Она расстроенно ткнула пальцем в журнал. Это, это, ну, это я просто выполняла особое задание. Очень опасное и очень ответственное. Господи, Женя, опять! А когда же ты соберешься замуж? Не знаю, тетя Мила, скорее всего, никогда. Почему же, почему? — Ну, просто потому, что это сегодня как-то не модно.